Глава 45. Добрые и злые. Шарс людьми. Я понимаю, что сюда возвращаются наши яйца, когда устремляются на северо-восток. Понимаю и то, что такое слияние, Возможно только при сильном взаимном влиянии и гармонии. Отсюда фраза Эдмунда Уэллса, которую он мне все уши прожужжал: достаточно возвышения одной души, чтобы возвысилось всё человечество. Не это ли та самая ноосфера Тияра де Шердена, где и перемешивается сознание всех людей? Если мы, ангелы палец о палец не ударим, Смогут ли они развиваться сами по себе? неожиданно спрашивает Рауль. Мы пастухи, гоняющие стада в правильном направлении. Но оно и так уже бредёт в нужную сторону благодаря прежним действиям ангелов. Раз так, то, может, пора предоставить их самим себе? Эдмунд Уэллс даже не соизволит прореагировать на это замечание. Рауль не отстаёт. Каким будет следующий уровень развития у нас самих? Мир богов? Эдмунд Уэллс вскидывает брови. Вас, молодых ангелов, смешно слушать. Вам ввынь до да полож всё сразу. Никак не избавитесь от прежних человеческих привычек. Внимательно посмотрите на ваши сферы. Вы убедитесь, что там присутствуют все рецидививы замашек смертных существ, которые всё ещё вам мешают. Перестаньте задавать ваши человеческие вопросы. Ведите себя по-ангельски. От возмущения наш наставник отворачивается от нас и торопится прочь, подбегает к матери Терезе и давай её отчитывать. Насколько я успел понять, среди клиентов матери Терезы фигурирует глава государства, которому она упорно подсказывает повысить налоги на крупные состояния. Эдмонт Уэллс внушает ей, что изводить богатых не способ сделать счастливее бедных. Я подкрадываюсь ближе, чтобы лучше слышать. Дорогая матушка, ваши рассуждения порой грешат упрощением. Как говаривал один из моих друзей, одного успеха недостаточно, надо ещё получать удовольствие от неудач других. Он-то шутил, но вы Серьёз, исходите из подобных побуждений. Вы уверены, что человеку будет проще переносить свою нищету, если его судьбу разделит всё человечество целиком? Нет. Цель должна состоять наоборот, в том, чтобы все люди обогатились. На лице матери Терезы выражение упрямой ученицы, уверенной, что она, вопреки всему, всегда права. Лично я считаю, что мать Тереза Провечевшая всю земную жизнь среди туземцев, склонна воспроизводить своё прежнее окружение, только в нём находя для себя ориентиры. С бедняками она хорошо знакома, с богачами ситуация гораздо сложнее. Свитой женщине пришлось бы интересоваться биржевыми курсами, причудами моды, светскими ужинами, престижными ресторанами, нервными депрессиями, великосветским пьянством, адюльтерами, талосотерапией, словом, всей мирской суетой. Мать Тереза недовольно выслушивает упрёки Эдмонда Уэлса и сообщает: Видимо, мне придется подбить моего президента на объявлении компании по сокращению рождаемости в неблагоприятных районах. Рожайте детей, только если можете о них позаботиться, иначе их ждут наркомания и проблемы с законом. Вы этого хотите? Старайтесь дальше, — говорит со вздохом Эдмонд Уэллс. Вы делаете успехи. Вижу наш наставник весьма терпеливый педагог. Он уважает, пускай по-своему, свободную волю ангелов. Рауль распахивает руки и взлетает. Я следую за ним. Эдмонд Уэллс знает, кто такие семёрки. Ему известно, кто парит над нами. Нам он ничего не скажет. Ты уже видел, как он реагирует, говорю я. Он и дальше будет держать язык за зубами. Но существует его книга. Что за книга? Его энциклопедия относительного и абсолютного знания. Он начал её составлять ещё в своей земной ипостаси и продолжает в небесной. Сам знаешь, он то и дела цитирует из неё целые куски. В ней собраны все его познания, всё, что он открыл, всё, что представляет для него интерес. Первые три тома он подготовил ещё на земле, в них могут заглядывать смертные. Четвёртый том пишет уже здесь, как раз сейчас. Чего он хочет этим добиться? Мой друг делает мёртвую петлю, потом опять подлетает ко мне. Эдмунд Уэллсу так важно распространять свою премудрость, что он не прекращает попытки материализовать свой четвёртый том по примеру трёх предыдущих. У него нет ни карандаша, ни ручки, ни пишущей машинки, ни компьютера. Сколько бы информации он ни накопил, она так и останется витать в эфире. Но Рауля такими доводами не пронять. Не считай же ты его настолько могущественным, чтобы умудриться отобразить величайшие тайны рая в некоем материальном томе, спрятанном где-то на земле. Рауль сохраняет непоколебимость. Помнишь место в энциклопедии под названием Конец эзотерики. Там чёрным по белому написано: "ныне все тайны можно вываливать на всеобщее обозрение, ибо, скажем прямо, Понимание даётся только желающим понять. Мы описываем Кургинодрам. Все тайны, за исключением тайны симёрок. Невозможно даже представить, чтобы Эдмунд Уэллс доверил землянину, человеку медиуму, в воспроизведении секретов рая в материальной книге. Мой друг смотрит напряжённо выжидающе, как будто я сейчас скажу: И я говорю: кто знает,